Егор Егорыч провел гостя в свою комнату и усадил в старое жесткое кресло, а сам сел к столу, на котором теснились стопы книг, газеты. На них были небрежно навалены оптические трубки, угломеры, кронштейны к ним. Тут же стояла фарфоровая лампа под матовым абажуром, а справа под рукой хозяина бронзовая пепельница, тонкая женская ладонь, на которой чуть-чуть дымилась трубка. Егор Егорыч большими затяжками... Распалил ее, потом добрым глазом выследил взгляд гостя и вместе с ним осмотрел книжный шкаф, литографии по стенам, кровать под суконным солдатским одеялом. Не обессудь, с е м ё н Григорьевич, вот так и живем по-холостяцки. Зато книг у вас, этого добра хватает. Книга, она ведь другую книгу плодит. Завелась одна, будет и другая. А вам спасибо, что пришли. И давайте, запросто, на ты. Огородов немного опечалился и начал сметенно отдергивать подол рубахи. Уж вы меня, Егор Егорыч, покорно извиняйте. Только я как есть по-старому. А вам как лучше? Да ведь я, с е м ё н Григорьевич, не барин. Тоже выучился, как говорят теперь, на медные гроши. Что же с того? Уж мы, солдаты, куда как равны друг перед другом. а попробуй-ка рядом со мной первогодок г о по службе. Я ему дам усадку, хоть и уравнен, а место свое знай. А я все-таки буду попросту. Потом, гляди, и ты привыкнешь. Это хорошо так-то, согласился и повеселел Огородов. Вот и гляжу на тебя, с е м ё н Григорьевич, и думаю. Ведь ты из крепкой семьи, не куришь, на работе рад убийце. Хозяйство, видать, поведешь прилежно, с м е к а л и с т о Нам, Егор Егорыч, без того нельзя, тем живем. У нас, если т кое-как, считай хана. Да-да, беспременно хана. Егор е г о р о в и ч вдруг улыбнулся. А это, с е м ё н Григорьевич, помнишь? Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки. Огородов недоуменно поглядел на хозяина, а тот, мягко щуясь, р уминал осмоленными пальцами табак в трубке. Не читал, выходит. Не доводилось, Егор ь е г о р и ч «Короленко, сон Макара. Чудесный рассказ. Ей-ей чудесный. Будто сам все пережил. Мороз, тайга. А и суров же ваш край. Не зря правительство отдало его под ссылку». Эх, людей-то там сгноили, да каких людей? И счету нет, Егор е г о р о в и ч то-то и оно. Без рукавицы, без шапки, какой там счет? Уж это как есть хана. Погоди-ка, с е м ё н Григорьевич, ведь это на твоей родине в Туринске коротали свою ссылку друг Пушкина Иван Иванович Пущин, Басаргин, Ивашов. Ты-то об этом знаешь? Помилуйте, Егор Егорыч, как не знать? Да там и дома их стоят по сию пору. На самой к р у ч е над Турой За реку глянешь, сердце мрет. Леса и леса до самого неба. Для нас это одно любование. Мы люди лесные. А вот каково им было хана. Они, помнится, у вас недолго жили. Недолго, года 4 Может, и того меньше. А Ивашовы, божья воля, там и косточки свои сложили. Помню, я маленький еще был. Бабушка мне их могилки показывала и говорила, что люди они были смирные, обходительные. Здоровались с каждым обручку, хоть мужик, хоть купец, хоть поп. И еще, это уж я других слышал, где ж е н а т а у Ивашова тоже из России, как у нас говорят. И когда к нам под Урал привезли ее, Бедняжка и затасковала, Стала гаснуть, ровно свечка. А он после нее и году не прожил. Следом, царство им небесное. Уж ты извини, с е м ё н Григорьевич, Я все с вопросами. А люди ваши, народ сказать, знают, За что пострадали декабристы? Огородов раздумчиво взялся за подбородок, и с ответом замешкался, а в это время в комнату постучала и вошла Зина. Егор Егорыч уступил ей свой стул, а сам пересел на кровать. Зина узкими и гнутыми ладошками пригладила свои волосы и, без того хорошо причёсанной по ушам, переглянулась с Егором Егорычем, спросила одними глазами, не помешало ли? В самый раз отозвался он на её взгляд. «Ты вот послушай, Зиночка». Не наш, не рязанский или тамбовский, а сам самородок, сибиряк. Так вот, о народе-то я спрашиваю, с е м ё н Григорьевич, напомнил страхом.